Однако можно предположить, что тот, кто терзаясь сомнениями все же соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то повлиять на ход событий, пусть даже надежды на успех минимальна. А если его заменит человек не столь щепетильный, не на что уже и надеется. Я-то не собираюсь оправдываться таким способом, мной руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и, вероятно, грязное, я предпочитаю быть именно там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 Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнер с тоготом и убрали под землю. Ниже уровня улиц располагались склады и магазины, а еще ниже проходила подземка. Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и поэтому в Пентагоне решили разместить проект именно здесь. Заодно сэкономили сотни миллионов долларов. Не вбухали, встали в бетон. пустыни не добралась до внутренности поселка, но залила его песком. И поначалу было много работ с очисткой. Вдобавок оказалось, что система водоснабжения не действует, так как снизился уровень почвенных вод. Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом. Беллойн ждал меня на крыше административного здания, той самой, что служила главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы виделись два года назад в Вашингтоне. Из тела Беллойна удалось бы выкроить двух человек, а из его души даже и четырех. Беллойн был и, вероятно, остается чем-то большим, нежели его достижения. Очень редко случается видеть, чтобы в человеке, столь одаренном, все кони тянули так ровно и дружно.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 «Я любил его раздражающий дом, где всегда толпилась куча гостей, так что поговорить с хозяином с глазу на глаз удавалось лишь ближе к полуночи». «Все сказанное относится к фортификациям, которым Блойн себя окружил, но не к нему самому. Можно только догадываться, что затаилось там. Интера мурос, за стенами, латынь. Предполагаю, что страх. Не знаю, чего он боялся. Быть может, себя».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 Просто ситуация, в которой президент его просит, а он эту просьбу в состоянии выполнить, для Белойна значило столько, что он решил рискнуть всем своим будущим. Но я заговорил языком памфлета, а ведь Белойном, наверное, руководило еще и любопытство. К тому же отказ был бы похож на трусость, а откровенно признаться в трусости может лишь тот, кто обычно страха не знает.